12. Амулеты. Кетрикен из горного королевства вышла замуж за будущего короля Верите из шести герцогств, когда ей не исполнилось и двадцати лет. Их брак был выгоден с политической точки зрения, чтобы укрепить союз между государствами. Смерть старшего брата Кетрикен перед самой свадьбой принесла неожиданный подарок шести герцогствам. Ребенок Кетрикен и Верите Унаследует не только корону шести герцогств, но и трон горного королевства. Превращение принцессы горного королевства в королеву шести герцогств проходило непросто, однако Кетрикен переносила все трудности с терпением, характерным для горных правителей. Она приехала в Олений замок одна, не захватив с собой даже фрейлин, и принесла с собой новые принципы отношения к королевским обязанностям. Готовность пожертвовать собой ради благополучия страны. А в горном королевстве правители всегда руководствовались следующим законом. Король есть жертвенный для своего народа. Бедель горная королева. Ночь уже переходила в утро, когда я вернулся по потайной лестнице в свою комнату и добрался до постели. В голове у меня теснились факты, часть которых требовала осмысления. Сейчас нужно поспать, решил я. Быть может, к тому времени, когда я проснусь, разум уже найдет решение. Я дотронулся до панели, ведущей в мою спальню, и застыл на месте. Чейт научил меня осторожности, когда пользуюсь тайными проходами. Затаив дыхание, я заглянул в крошечный глазок, Мне удалось увидеть лишь маленький столик в центре комнаты, на котором горела одинокая свеча. Я прислушался, стояла полнейшая тишина. Тогда я бесшумно нажал на рычаг, приводивший в действие невидимые противовесы. Дверь отошла в сторону, и я проскользнул в свою спальню. Затем я слегка толкнул потайную плиту, и она моментально встала на место — Лорд Голден заботливо обеспечил меня парой кусачих шерстяных одеял, лежавших на узкой койке, и хотя усталость навалилась мне на плечи, ложиться в такую постель не хотелось. Конечно, напомнил я себе, всегда можно подняться наверх и поспать в роскошной кровати Чейда, он ею больше не пользуется, однако тогда у меня возникли бы другие трудности. Все-таки постель принадлежит ему». Комната в башне, карты и свитки, лаборатория и два камина — все это владение чейда. И я не собирался присваивать их, перебравшись туда жить. Лучше оставить все как есть. Жесткая кровать и душная маленькая спальня напоминали, что мое пребывание здесь будет недолгим. Один вечер полный тайн и интриг, который я провел в Оленем замке, заставил меня с сожалением вспоминать о моей хижине где всегда царили мир и покой. Моя сумка и меч верите лежали на кровати. Я положил сумку на пол, а меч пристроил в углу, сбросил одежду под стол, задул свечу и ощупью добрался до постели. Потом я постарался выбросить мысли о дьютифуле и даре из головы. Я рассчитывал, что мгновенно заснул, Однако продолжал лежать в темной комнате с открытыми глазами. Тревога не покидала меня. Мой мальчик и мой зверь находились где-то на пути в Бакип. Я с тоской понял, что рассчитываю на Неда, который должен позаботиться о ночном волке, хотя всегда именно волк выступал в роли его защитника. У мальчика есть лук, и он неплохо им владеет. С ним все будет в порядке, если только на них не нападут разбойники». Но Нед сможет уложить одного или двух врагов, прежде чем их схватят, что только разозлит остальных. Ночной волк будет драться за Неда до последней капли крови. Я вдруг представил себе лежащего на дороге мертвого волка и своего сына в плену у разъяренных разбойников, а я слишком далеко, чтобы им помочь. Шерстяные одеяла особенно неприятны, если они касаются вспотевшей кожи». Я повернулся на другой бок и уставился на соседний сгусток тьмы. «Нет, я не стану думать о Неде», — сказал я себе. «Бессмысленно тревожиться о том, что еще не произошло, и я неохотно вернулся к манускриптам, посвященным силе и исчезновению принца. Я полагал, что речь идет о трех или четырех свитках, а Чейт показал мне несколько ларцов, набитых рукописями, в самом разном состоянии». Даже сам он не успел прочитать все, хотя, как ему казалось, он разложил их по степени трудности восприятия. На большом столе он приготовил для меня три свитка. Сердце мое сжалось. Буквы в двух манускриптах оказались такими архаичными, что я с трудом их разбирал. Третий, похоже, был более поздним, но почти сразу же я столкнулся со словами и фразами, не имевшими для меня ни малейшего смысла. В нем содержались рекомендации по использованию гротескного транса, который достигается при помощи настойки под названием «пастушье сусло». Я никогда не слышал об этом средстве. Далее в свитке шло предупреждение об опасности разделения барьера защиты партнера, Что произойдет, если я рассею его аниму? Я в недоумении посмотрел на Чейда. Он прекрасно понимал мои проблемы». — А я думал, что ты знаешь, — признался он. Я покачал головой. Даже если Гален и знал, что означают все эти термины, он никогда не произносил их в моем присутствии. Чейт презрительно фыркнул, Сомневаюсь, что наш мастер силы был способен прочитать эти свитки. Половина любого ремесла состоит в понимании словаря и характерных оборотов, которыми пользуются мастера. Со временем, при помощи других свитков, мы сумеем разобраться во многих загадках, но сейчас нам нужно спешить. С каждым мгновением принц уходит все дальше и дальше от Оленьего замка или прячется где-нибудь в городе. Чей, ты много раз предупреждал меня о бессмысленности действия ради действия. А если мы пойдем по ложному следу? Сначала нужно все осмыслить а уж потом что-либо предпринимать. Мне стало немного не по себе, ведь я напоминал своему наставнику о его собственных уроках. Он неохотно кивнул, потом посмотрел на древние буквы и, недовольно ворча, принялся записывать на бумагу современную версию. Я между тем погрузился в изучение третьего свитка. Затем я прочитал его во второй раз, надеясь, что какие-нибудь темные места станут мне понятнее, Во время третьей попытки я обнаружил, что бессмысленно киваю, глядя на расплывающиеся буквы. Чейд сжал мое запястье. — Иди спать, мальчик, — проворчал он. — Недостаток сна делает человека глупее. А нам нужно, чтобы у тебя была ясная голова. Я не стал спорить и оставил Чейда переписывать свиток дальше. Я улегся на спину. От бесконечной беготни по ступенькам у меня болело все тело. Ну, раз уж я не могу спать, нужно посмотреть, на что я сейчас способен. Закрыв глаза, я сосредоточился, выбросил из своего сознания все тревоги и попытался вспомнить последний сон о мальчике и кошке. Я вызвал воображение их возбуждения от ночной охоты, вспомнил запахи и потянулся к ауре чужого сна. Еще немного, и я смогу войти в него, но я стремился к другому. Теперь я пытался связаться с принцем при помощи силы, ведь в прежних общих снах я не знал о его существовании. «Принц Дьютифул» — «Сын моего тела». Эти титулы не имели особого смысла в моем сознании, однако удивительным образом были связаны с тем, что я пытался сделать. Мое заранее сложившееся мнение о дьютифуле, мои представления о собственном сыне стояли между мной и хрупкими нитями силы, которыми я пытался нас связать. Сквозь каменные стены замка до меня доносились разноголосые звуки музыки. Я отвлекся и открыл глаза. Представление о времени исчезло. Ночь растянулась в бесконечность. Замкнутое пространство комнаты Вдруг вызвало во мне протест, и я возненавидел свое заключение. Слишком долго я жил вместе с волком, чтобы не испытывать тоски по природе. Охваченный разочарованием, я отпустил нити силы и потянулся к ночному волку даром. Он не снял защиту, к которой так часто прибегал в последнее время. Я понял, что волк спит, но стоило мне слегка нажать, И я ощутил тупую боль в его спине и лапах. Я сразу отступил, чтобы ненароком не разбудить его. Однако ночной волк не испытывал тревоги и страха. Лишь усталость и боль от долгого пути. Я осторожно окутал его своими мыслями, с благодарностью погружаясь в чувства волка. «Я сплю», — мрачно заявил он. И тут же спросил, «Тебя что-то тревожит?» «Все нормально, я просто волновался за вас». — О, с нами полный порядок. Мы чудесно провели день, шагая по пыльной дороге. А сейчас мы спим на обочине. Затем уже без иронии он добавил, не нужно тревожиться, из-за того, что ты не в силах изменить. Скоро я буду рядом с тобой. Присмотри за Недом. — Конечно. А сейчас поспи. Я ощутил аромат влажной травы, слабый дым костра и даже запах соленого пота, спящего рядом Неда, и успокоился. Что ж, в моем мире пока все хорошо. Я отбросил все остальные мысли, крепко уцепился за эти простые запахи, и мне удалось заснуть. Могу я напомнить тебе, что это ты служишь у меня лакеем, а не наоборот? Резкие слова, вырвавшие меня из сна, принадлежали лорду Голдену, а улыбка на лице моему другу Шуту. Он держал в руках какую-то одежду, и я уловил запах теплой ароматной воды. Шут был безукоризненно одет. Его наряд оказался еще более элегантным, чем вчера. Сегодня он выбрал кремовый и темно зеленые цвета. А воротник и рукава украшали тонкие золотые нити. И еще я заметил новую серьгу, филигранную золотую сферу. Я знал, что находится внутри. Шут выглядел свежим, и удивительно живым. Я сел и сжал мучительно ноющую голову руками. Последствия силы, — сочувственно спросил Шут, — я покачал головой, и боль усилилась. «Сейчас я могу только мечтать об этом», — пробормотал я и взглянул на Шута, просто устал. «Я думал, ты будешь спать в башне. Почему-то мне показалось, что лучше этого не делать». Я встал и попытался потянуться, но спина тут же запротестовала. Шут положил одежду в изножьей кровати и уселся на смятое одеяло. «Ну то где может быть принц?» «Вариантов множество. В любом месте герцогства Бак или за его пределами. Слишком многие аристократы хотят быть рядом с ним. Ну а если он сбежал самостоятельно, то возможностей даже больше». От воды для умывания еще шел пар. Несколько листьев лимонного бальзамника плавали на поверхности, придавая ей приятный аромат. Я с удовольствием погрузил лицо в воду, и мир перестал выглядеть так мрачно. Мне нужно принять ванну. Бани за солдатскими казармами еще работают? Да, но слуги ими не пользуются. Тебе следует забыть о прежних привычках. Слуги придворных обычно моются в воде, оставшейся после их господ, или приносят себе чистую из кухни. Я бросил на него угрюмый взгляд. Сегодня вечером я принесу себе воды. И я продолжал плескаться в тазу, а Шут сидел и молча наблюдал за мной. Пока я брился, он заметил, завтра тебе придется встать пораньше. На кухне знают, что я рано просыпаюсь. Я ошарашенно уставился на него «И?» «И будут ждать, что мой слуга придет за подносом с завтраком». Постепенно у меня в голове прояснилось, он прав. «Мне нужно побыстрее привыкнуть к новой роли, если я рассчитываю узнать что-нибудь полезное». «Так я пойду», — предложил я. Он покачал головой, — «только не в таком виде». «Лорд Голден — гордый и темпераментный человек». Он не станет терпеть такого оборванного слугу. Ты должен выглядеть соответственно. Подойди сюда и присядь. Я последовал за ним в гостиную. На столе Шут разложил расческу, щетку и ножницы. Рядом стояло большое зеркало. Я решил вытерпеть любые издевательства без слов жалобы. Подойдя к двери, я убедился, что она заперта. Затем уселся на стул и предоставил Шуту подстричь мои волосы я распустил воинский конский хвост, а лорд Голден взялся за ножницы. Когда все закончилось, я заглянул в зеркало и увидел совершенно незнакомого человека. Когда смотришь на себя в большое зеркало, все меняется. Старлинг была права, я и в самом деле выглядел старше своих лет. Рассматривая свое лицо, Я с удивлением обнаружил, что шрам потускнел и стал почти незаметен. Да, рубец остался, но он не бросался в глаза, так как на глазком лице юноши. Шут позволил мне спокойно изучить свое отражение. Потом собрал мои волосы в пучок. Я посмотрел на его лицо в зеркале. Шут не мог принять решение и даже прикусил нижнюю губу. Наконец он вздохнул и положил ножницы на стол. «Нет». — категорически заявил он. — Я не могу. — Да и необходимости нет. Он вздохнул и быстро собрал мои волосы в хвост. — Попробуй одеться, — нетерпеливо попросил он. Мне пришлось выбирать на глаз, но слуги не носят одежду, которая идеально подходит им по размеру. Я вернулся в маленькую спальню и посмотрел на одежду, лежащую на постели. Она была сшита из обычной синей домотканой материи, в которой щеголяла вся прислуга в замки. замке. Вещи не так уж отличались от тех, что я носил в детстве. Но когда я оделся, мои ощущения изменились. Теперь в глазах окружающих я стал слугой. «Ну, это обман», — сказал я себе, — «маскировка». Я не служу, шуту и никому другому. А потом меня кольнуло, что чувствовала Молли когда впервые надела синие платье служанки. Да, я бастард, но моим отцом был принц. Я никогда не собирался становиться слугой. Вместо атакующего оленя-видящих на моей одежде красовался золотистый фазан лорда Голдена. Однако шуту удалось угадать мой размер. Честно говоря, прошло много лет с тех пор, как я надевал одежду такого хорошего качества. Уныло признался я. Шут заглянул в комнату, и я во второй раз заметил выражение тревоги в его глазах. Однако он улыбнулся и обошел вокруг меня, чтобы оценить наряд. «Вот и отлично, Том Баджерлок! У двери найдешь сапоги, которые на три пальца длиннее и шире моих. Остальные вещи лучше убрать в шкаф, чтобы не вызвать подозрения, если кто-то заглянет в наши покои». Так я и сделал, а Шут быстро привел в порядок свою комнату. Меч, верите, я спрятал под одеждой в ящике шкафа. Ее едва хватило, чтобы его прикрыть. Ну, а сапоги подошли не хуже и не лучше, чем любая новая обувь. Со временем они станут вполне удобными. Не сомневаюсь, что ты не забыл дорогу на кухню. Я всегда ем свой завтрак с подноса у себя в комнате. Кухонные мальчики будут рады, если ты освободишь их от обязанности приносить его». — А ты сможешь немного посплетничать с прислугой. Он помолчал. — Скажи им, что вчера вечером я почти ничего не ел и сейчас очень голоден. Тогда нам хватит на двоих. Я чувствовал себя довольно необычно, получая от него такого рода указания, но напомнил себе, что должен привыкать. Поэтому я отвесил ему поклон и пробормотал нечто вроде «Слушаюсь, господин». Шут собрался улыбнуться в ответ, однако вовремя спохватился и лишь коротко кивнул. Когда я вышел в коридор, оказалось, что замок проснулся. Слуги деловито сновали по своим делам. Кто-то менял догоревшие свечи и подметал пол, другие несли в руках охапки свежего белья и ведра с водой,